Глава вторая. Граница. Врут люди про избалованных принцесс Гардарунта. Никто лет то не быловал. У них была злющая нянька, потом холодная как гадюка камеристка и равнодушный отец. Королю Роберту не везло с сыновьями. Супруга родила ему три пары близнецов-дочерей, прежде чем появился Лейрин, не похожий ни на отца, ни на мать. За это несходство король поначалу не признал сына, обвинил жену в измене, изгнал вместе с новорожденным малышом в ее отчий дом родовой замок горной ведьмы. Увы, забрать дочерей он ей не позволил. Младшей паре сестер исполнилось лишь два года, когда они лишились матери. Все шесть девочек удивительно походили на королеву Хелину и друг на дружку. Их прозвали сокращенно сестры А, сестры Б и сестры В. Сущие ангелы внешностью, голубоглазые, с белокурыми кудряшками, пухлыми алыми губками. Но чем старше они становились, тем сильнее выпирали различия. Старшие, Адели и Агнес, всегда любившие пакостить из-под тяжка, совсем почернели душой, зато их волосы приобрели редкий платиновый оттенок. Они были блудливы, как кошки, унаследовав от отца его страсть к развлечениям и разврату. Средние Берта и Беатрис, честные, но находившиеся под влиянием старших, повзрослев, начали походить на короля Роберта статью и внешностью. Их косы слегка порыжели, а глаза засверкали сталью. Обе прямотой и воинственностью характера пошли в отца – Вот только Берта обожала коней и оружие, а Беатрис — молитвы и псалмы, словно вознамерилась отмолить все грехи королевской семьи. А младших Виолу и Виолетту будто солнечным медом облили, так золотились их прически, а цвет глаз был под стать именам — глубокий фиалковый синевый. Но красота младших принцесс не успела расцвести — Да и ходили они, вечно потупившись, и держались тишком. Страшно им было лишний раз привлечь внимание. Старшие, Адель и Агнес, из зависти могли что угодно подстроить. Виолетта прекрасно знала, на что способны сестры А, твердо решившие обзавестись коронами. Агнес тайком бегала в сокровищницу примерять корону Роберта Сильного, которая разве что на талию ей подошла бы. Адель страстно мечтала о венце императрицы с севера. Даже язык ласхов пыталась выучить. И раз в год они, забавляясь, менялись мечтами. Отец распорядился иначе, отдав одну замуж за восточного князька, а другую за тряхлого герцога. Обе старших принцессы быстро освободились от мужей удивительно одинаковым и незатейливым способом. Царьку досталась на охоте отравленная стрела, герцогу ужин, несовместимый с жизнью. И если овдовевшая Агнес до возвращения Лаирина еще могла стать королевой Гордорунта, то Адель навсегда простилась с мечтой об императорской власти. Трехсотлетний самодержец Севера никогда не женился на порченных невестах и вдовах. Поэтому, когда стало известно, что кароль Роберт отдает в жены императору Виолу, Завистливые сестры а ее раздавили, подложили под своего любовника Дирха, и тот обесчестил несчастную. Летта при всей любви к своей близняшке понимала, что вполне могла быть на ее месте. Не тут, в седле северного скакона, а там, в Будуаре мерзавке Адель, и только случайность ее уберегла. Ничто не мешало отцу вписать в первый брачный договор ее имя. Просто Виола было короче, а король, как всегда, торопился или был так пьян, что с трудом удерживал перо. Зато когда за невестой явился посланник императора и его сын, кронпринц Эгинир, исправить в договоре имя Виола на Виолетту не составило особых хлопот. Виолет прекрасно помнила его визит. Впервые при дворе равнинного короля появился северянин столь высокого ранга и сильный маг, не считавший нужным скрывать красоту своей магии. Явился он эффектно, влетел в ворота. Летта как раз стояла у окна, ожидая, когда ее позовет отец, на изумительно прекрасных белых конях со сверкающими инеем гривами, со свитой из снежных дьяволов, воинов и магов, Чьи лица украшали затейливые морозные узоры? Не люди, ласхи. Почти сразу за пришли слуги, и она, подхватив юбки, почти бежала, чтобы успеть к появлению гостя в зале. Он стремительно рассыпая вокруг дивные отблески северных сияний вошел в душный тронный зал, где по сторонам королевского трона уже стояли обе младшие дочери Роберта, опозоренная и невинная и их фрейлины. И словно свежим морозным ветром повеяло. Даже легче дышать стало. Наверняка северянин магию применил, хотя в Гордарунте запрещено магичить без особого разрешения короля. Ни у кого из гордарунских рыцарей не было столь красивых длинных волос, шелковыми нитями рассыпавшихся по белоснежным латам. Ни у кого не было такой чистой фарфоровой кожи и вместе с тем такого мужественного лица, с рисковатыми, словно высеченными из белого льда чертами. Игенир сразу остановил на Летте взгляд необыкновенных мерцающих глаз, выхватив ее лицо из десятка других женских лиц. Он улыбнулся, и сердце девушки ёкнуло. Никогда она не видела такой улыбки, предназначенной, казалось, только ей, открытой, светлой. Словно к сердцу радужный мост протянули, и по нему скатился клубок счастья. «Улыбка, отработанная десятилетиями политических интриг», — одернула она себя. Как все королевские дочери, Летта прекрасно знала родословные крупных аристократических семей цивилизованного мира. Осведомлена была и о способностях их представителей». «Кронпринц Игенир занимался внешнеполитическими политическими связями Северной империи. И кого еще назначить представителем жениха и отправлять за невестой, как необладателя обладателя ног сшибательной дипломатической улыбки?» «Король приветствовал гостя, представил его дочерям, и опять лето на миг попалась в ловушку магического взгляда. Даже покраснело помнится». Гость поговорил о тяготах пути по равнинному бездорожью. Роберт посплетничал о спесивом характере лордов Белогорья. Порассуждала о погоде, а потом эдак невзначай сообщил. «Ах, да, у нас тут небольшие изменения в брачном договоре. Надо бы с твоим отцом согласовать». «Какие?» Игенер принял свиток из рук королевского секретаря, развязал ленту, пробежал текст взглядом. «Да ничего особенного», — Роберт небрежно махнул рукой. «Сущий пустяк, всего лишь имя невесты поменялось». Виола передумала, а Виолетта согласилась вместо нее принять руку и сердце твоего батюшки. «Никакой ведь разницы, приданная то же самое девице близнецы и на одно лицо». «Не сказал бы, что никакой разницы». — возразил северянин, резко повернул голову к несчастной Виоле, и та аж пошатнулась под его пронзительным взглядом. Что-то понял о ней посланник императора. Его взгляд изменился, словно потяжелел, а уголки красиво очерченного рта опустились. «Даже не стесняется магичить, наглец!» — разозлилась Летта. Стало обидно за сестру. «Она же не виновата ни в чем!» «Да за такое нежное и доброе сердце, как у Виолы, еще побороться надо, а не плевать мысленно в ее сторону!» Выражение злости застыло на лице Летты, когда принц повернулся к ней и одарил таким же просвечивающим взглядом. Многоликий ласх вспомнила принцесса характеристику его магии. «Необычный синий маг севера, которому подвластен воздух и холод», а один из немногих, сохранивших такое редкое наследие древних айров, как способность изменять тело и видеть скрытое сквозь морок. Летто под его взглядом опустило ресницы. Привыкла уже скрывать любой проблеск мысли, чтобы не заклевали старшие и сестры, и выдавила фальшивую доскоменный, да, оскоменный приветливую улыбку, почти оскал. Не могла она мило улыбаться, когда именно в этот миг осознала, как никогда четко, какая судьба ее ждет. Недолгая жизнь стекляшки в окружении молотов, снежных дьяволов, которым она на один зуб. «Обломится еще ваш зуб!» — упрямо сжала она губы. До рождения императорского сына, которого Роберт обещал благословить огнем, ее жизнь будет драгоценной, оберегаемой. Ну, а что будет после, зависит только от нее. Выживать Летта умела. Она всю жизнь в королевском гадюшнике среди змей и скорпионов росла, но училась за восемнадцать лет. Она другого боялась. Беззащитности перед колдовством. Бездарность не была бедой в равнинном королевстве, где магией владели только короли, передавая тайну дара по мужской линии, да еще, по слухам, магичили жрецы безымянного бога, а остальные гордорунцы либо не были магами, либо сжигались за колдовство жрецами. Но в северной стране, где все аристократы — маги, где у принцессы нет и не может быть друзей, Виоле придется очень сложно. Не лучше ли бежать и потеряться? Лучше, но глупо даже надеяться. Во-первых, зима на дворе, во-вторых, маги в охране их владыка мертвых Азархарт всех прибрал. Виолетта надеялась придумать что-нибудь в ближайшем трактире, где кортеж остановится на привал. Не зря же отец при прощании надел ей на палец кольцо с рубином и сказал тихо в самое ухо. «Совсем плохо станет. Брось кольцо в огонь. В любой. Хоть в трактирный очаг, хоть в факел, хоть над свечкой подержи. Я помогу тебе». И подмигнул. «Беги, дочка!» Так поняла Летто слова прожженного рыжего интригана. Договор формально будет соблюден, ведь король Роберт передал дочь представителю жениха. А то, что невесту потеряли по дороге, не его вина. Да он еще с женишка моральный ущерб за разбитое отцовское сердце потребует. Но, как оказалось, путь свадебного кортежа лежал мимо всех трактиров королевства. А факелов и костров северные маги не жгли из чувства самосохранения. Какие могут быть костры для ледышек? Перебирая свои скудные воспоминания, невеста императора не заметила, как уснула, устроив голову на груди державшего ее всадника. Очнулась она от того, что кто-то непрерывно тряс ее за плечи и орал, то на ухо, то куда-то в сторону. «Ничего доверить нельзя, тем более человека! О чем ты думал? Почему ей уснуть позволил? Сейчас это слишком опасно!» «Этот кто-то наверняка звался Ерен. «Да, учитель», — насмешливо отвечал ему и генир, но развивать тему, что яйца курицу не учат, не стал. Ничего тут смешного?» Тут же вскипел горец. «Пока мы тут спорим, темная тварь может щупальца выкинуть и зацепить девчонку!» а душу спящего у волокут век не разбудишь! Будь ее сам! Нечего было меня звать, я вам не камеристка!» «И принц ему не принц, и принцесса девчонка, и король не король!» «Да этот парень со всеми на короткой ноге!» развеселилась Виолетта, но продолжала изображать обморочную. Этой придворной наукой девушка владела виртуозно. «Да и я, как видишь, не служанка!» фыркнул северянин. «Вижу, вижу!» Покладисто согласился Ерен. «Такой же спесивец, как твой драгоценный папаша, которого век бы не видать, настолько наслышан! Принцесса, очинись, нельзя спать! Да проснись же ты лет От звука имени, которым ее звала только сестра-близняшка, на душе потеплело. Но глаза открывать девушка не спешила, и ее опять непочтительно потрясли, как яблоньку. А потом на лоб опустилась жесткая рука воина, привыкшего к мечу больше, чем к магии. Без перчатки. Впрочем, лекарю дозволяется. А именно лекарь сейчас являл собой ее телохранитель. «Ну и зачем притворяться?» — хмуро поинтересовался он. «Тут каждое мгновение на счету!» «Как он сумел вывести ее на чистую воду, загадка?» «Вставайте, ваше высочество!» — вспомнил об этикете младший лорд Белогорье. Мы на земле севера, но из-за вас застряли слишком близко к границе. «Быстрее, миледи!» Куда более грубо поторопил Эгенир. «Я нечаянно уснула. Сорвалась у ты, хотя она давно уже взяла себе за правило «никогда не оправдывайся, если на тебе просто хотят сорвать раздражение». «У вас был обморок, а не сон», — внес ясность Ерен. «Его высочество за вас испугался. Скорее за нас». «Мне показалось, у нее перестало биться сердце», — неприязненно сказал принц, отворачиваясь. «В такой близости от купола это чревато». «Какого купола?» Летта непроизвольно проследила за его взглядом и от ужаса едва не закричала. Свадебный кортеж равнинной принцессы остановился на высоком берегу широкой пограничной реки. Луг был залит лунным светом, казавшимся особенно ярким по сравнению с кошмаром, творившимся на другой стороне реки, там, где простирались земли гардарунта. У кромки противоположного пологого берега опускалась невероятно огромная во все небо туча тьмы, выстреливая вниз мерзкими, склизкими на вид хоботами смерчей. Хоботы тут же отдергивались, но там, где сгустком удавалось коснуться земли, деревья трещали, как в костре, кроны осыпались черным пеплом, а в почве появлялись черные шевелящиеся проплешины. Крик застрял в горле девушки, грудь сжала спазмом, на Карторон допускалась темная страна, оживший кошмар, сама тьма накликала, поминая Азархарта. «Любая страна, — говорили легенды, — может стать тёмной, просто однажды на неё опускается тьма, и живых уже не остаётся. Люди не просто мрут, они становятся ходячими мертвецами, рабами и пищей владыки мёртвых, тёмных князей и их воинства». Хроники, которые Летто тайком от всех таскала из кабинета отца, утверждали, что 500 лет назад тёмная страна поглотила западную часть Северной империи — отхватив самые лучшие земли морского побережья. Из-за этой катастрофы климат изменился так, что земли империи окончательно заледенели. При дворе короля Роберта шептались, что темная страна слишком долго сосет захваченные земли и вот-вот двинется с места, но никто не мог предположить, когда и на чьи головы падет проклятие. «Так вот, как это происходит!» Просто однажды ночь становится плотной удушающей тьмой и опускается на землю, убивая все на своем пути, как надгробная плита на муравейник. «Быстрее, — Быстрее, ромасха проорал Ярен. — Отводи всех, зацепит! Река не сможет долго удерживать темных! — Рамасха! — отметила Летта незнакомое имя. Жизнь при дворе научила ее сохранять в памяти любую мелочь, Особенно именно слуг и охранников. Именно от них зависела жизнь. С трудом оторвав взгляд от купола тьмы, клубящейся словно мириады жадных, жирных, черных змей, принцесса посмотрела на разделявшую их зыбкую преграду. Река считалась нейтральной территорией между равнинным королевством и Северной империей. Широкая и спокойная она несла свои воды на запад, сливаясь где-то далеко с морем. В такое время года она всегда покрывалась крепким льдом. Но сейчас по всей ширине лед трещал, словно что-то живое, огромное билось в толстую корку. Гулы и треск нарастали. Трещины стремительно расходились. Лед лопался, громоздясь торосами. Вода бурлила, выплескивалась фонтанами. От тьмы выстрелила толстое щупальце, Понеслось над водой в сторону высокого берега где остановились всадники. Река тут же вскипела, выбросив в водяной жгут. Мерцающая лунным светом вода схлестнулась с свертким порождением мрака. Над землей, перекрывая ледяной треск, пронесся хриплый стон и утробное рычание. Йорен не дал досмотреть схватку. Подхватил на руки оцепеневшую принцессу, передал ее и Гениру, уже сидевшему в седле скакуна, окончательно приобретшего сходство с драконом, с ледяными шипами на голове, клыками в пасти, могучими крыльями с зубчатой ледяной кромкой. Только хвост и грива оставались конскими, но невероятно длинными, струящимися. Такими только следы заметать. Придерживая девушку перед собой, Игенир чуть наклонился к горцу. «Пару минут, Ерена, мы будем на безопасном расстоянии. Не достанут. Береги себя». «Какая честь! во мне сам снежный принц беспокоится!» — рассмеялся упрямец. — Да сдался ты мне! — фыркнул кронпринц. — Вспомни о Рагаре, самоубийца! Ну, — Вот именно! Это ты вспомни, каков учитель, таков и ученик! Отправляйся уже! И младший лорд Белогорье, у которого инстинкт самосохранения, похоже, отсутствовал напрочь, без церемонных хлестнул боевой перчаткой дракона, несшего аж двух особ королевской крови. Не ожидавший подобной жестокости скакун, взвился как кошка, оттолкнувшись всеми четырьмя копытами без разбега. Виолетта, удерживаемая одной рукой и не успевшая схватиться за луку седла, едва не выпала, взмахнула руками, судорожно цепляясь за плащ принца, а меховые рукавички упали с ее рук и мгновенно исчезли в снежной круговерти. И вместе с ними отцовское кольцо легко соскользнуло с замерзших пальчиков, мелькнуло искоркой и кануло далеко позади. Девушка в отчаянии оглянулась. Плотно прижавшись к державшему ее всаднику, она развернула корпус так, чтобы смотреть из-за его плеча. Никогда младшая принцесса не боялась так, как сейчас, но отвернуться было еще страшнее и Генир, отлетев от берега на значительное расстояние, перестал подгонять снежного дракона, и тот парил над землей, позволяя видеть происходившее позади. Темная мерзость, опускавшаяся на землю соседнего королевства, уже почти касалась бугристым брюхом верхушек огромных мачтовых сосен, а ее отростки вытягивались в сторону замерзшего на обрыве смельчака-одиночки, словно принюхиваясь. Внезапно тьма бросила через пограничную реку уже не одно щупальце, а сразу десяток, направив их на крошечную фигурку. Горец взмахнул двумя руками. Река с гулом освободилась от остатков льда, выгнула гребень, и перед Яреном выросла слабо светившаяся зеленоватая стена воды, срезавшая черные щупальца, как ножом. — Он — вскрикнула Виолетта, содрогаясь от омерзения. Она прекрасно помнила, как однажды предавший короля казначей превратился в гадкое склизкое существо и бежал. «Инсей — враги короля Роберта, а значит, и ее враги! Это не магия Белых гор! И вы отобрали этого скользкого предателя в мою свиту, принц?» «Ярен полукровка», — отозвался егенир. «Он такой же инсей, как и Риен. Более того, он сам по себе». «Так не бывает!» Он маг, и его пламя горит только в определенном очаге. Разве не так? О магии принцессы имела весьма смутное представление. Но королевская дочь не могла быть совсем уж невежественной, и кое-какие знания в ее красивую головку вложили. Хотя куда больше она почерпнула из дворцовых сплетен. А только не у этого парня. Я хорошо знаю его учителя. Присягу Ерен никогда не нарушит. Вы все еще верите в сказки?» фыркнула Летта, твердо решив избавиться от навязанного ей телохранителя. И ее желание осуществилось слишком быстро. Огромный купол тьмы содрогнулся, брызнув во все стороны удушающими клубами мрака, как вулканическим пеплом. Хоботы, пробующие землю королевства на вкус, стали бесчисленными. Они вгрызались в почву, оплетали паутиной деревья, выдирали их с корнями. Фигурку горца, которую и без того уже сложно было разглядеть на таком расстоянии, погребло шквалом тьмы, как под могильным круганом. Это была гибель, окончательная гибель миллионов людей, населявших Гордорунд, гибель отца, сестер, всех близких. И крик, застрявший в груди Виолетты и мешавший дышать, прорвался наконец. «Нет!» «Тихо, тихо!» И генер плотнее прижал к себе будущую мачеху, чтобы девушка не видела, как навсегда исчезает во мгле ее родина и один из телохранителей. Пустите! Бессильно дернулась она. «Не на такой высоте сопротивляться!» Внезапно позади полыхнула, ярко словно ударила молния генерал оглянулся и резко натянул поводья. Снежный дракон заложил вираж, разворачиваясь на левое крыло. Теперь Виолетта увидела. На далеком берегу угасала точка жемчужного пламени. И, словно отвечая этому угасающему зову, в узкой щели между тьмой и землей заметались ослепительные вспышки. Белые молнии взвивались, вгрызались в змеиное чрево, оттесняя врага. Донеслись глухие громовые раскаты, освободенные земли королевства медленно, словно разбуженные семена, с ощутимым трудом поднимались ввысь тонкие огненные нити и спицами вонзались в нависшее черное брюхо тьмы. Что это? Хрипло спросила Летта. Молитесь за вашего отца, принцесса. Вместо ответа попросил Эгенир. «Молитесь за Роберта! Мы подождем!» Снежные драконы замерли в воздухе, слабо шевеля крыльями. Никто не мог оторвать взгляд от зрелища далекой битвы. С каждым мигом нарастал гул сражения. Огненных нитей и молний становилось все больше и больше, пока они не сплелись в сплошную сеть, окутанную бело-золотым маревом света. И вдруг полыхнуло так, что глазам стало больно. Виолетте показалось, словно сквозь промерзшую почву проросло солнце и растеклось по земле сплошным огненно-золотым океаном. И тьма дрогнула, отхлынула, приподнялась необъятной тушей, подобрала свисающие бесчисленные щупы. — Они отступают! — крикнул кто-то из северных магов. «Темные уходят! Такого еще не было! Они уходят!» «И нам пора!» — отозвался Егенир. «Вперед!» «Стойте!» — спохватилась принцесса, пытаясь повернуться и заглянуть ему в лицо. «Еще ничего не закончилось! Айрын! Разве вы его не подождете?» «Похвальная забота для будущей императрицы!» — процедил наследник. «Не волнуйтесь за вашего телохранителя, если жив догонит!» «А если он ранен?» Я же сказал, если жив, догонит. Я не оставлю своих людей. летто уже забыла о здравой мысли не связываться с Энсеем. А если его убили, надо хотя бы похоронить. Если он убит, темные уже его труп забрали и приспособили. Спустите меня на землю немедленно. Принцессе хотелось топнуть ногой, но попробуй топни по воздуху на такой высоте. Хотелось заплакать от беспомощности, но не стоят эти бессердечные ледышки слез дочери огненного короля. А при мысли об отце сердце заныло как никогда, и слезы все-таки навернулись на глаза. Почему принц просил помолиться? Северяне не верят в безымянного бога. Игенер лишь плотнее закутал ее в шубу. Дёрнул капюшон, опустив его до упрямого девчоночьего подбородка и гикнул так, что в ушах зазвенело. Дракон понёсся на север, перегоняя ветер.